«Вот как раз про это я вам и расскажу. Для того я сюда и призван», — широко улыбнулся Преп. «Из-за того, что король столько времени прожил в Вегасе, он отлично знал, как любое казино может вскружить голову каждому парню. Как это просто просадить больше денег, чем у тебя есть». Взять взаймы под драконовские проценты, Продать все свои ценности. Что тут сказать? Насколько я понял, Многие из вас попали в такое же положение. Вот что я хочу вам сказать. Любой из вас, кто наберется смелости, Выйдет вперед и скажет, Что он готов стать последователем короля, Получит от церкви короля оплату всех своих долгов, сразу и целиком. И тогда для этого человека начнется новая жизнь. Ну, как вам такой расклад?» «Расклад слишком шикарный, чтобы это было правдой», — прозвучал все тот же скептический голос из задних рядов. Легионер встал. Это был рвач. Видно было, что его терзают сомнения. «Знаете, Прэп, там, откуда я родом, на халяву ничем не разживешься. Так в чем же подвох, скажите? В долгах я по самые уши, готов за любую соломинку ухватиться, это дело ясное. Да только я не вчера родился. Хочу выяснить все, как есть, от и до». От меня что потребуется, чтобы этот ваш король должки мои оплатил? — А ты разве не понял, сынок? — ласково проговорил Преп. — Нужно, чтобы ты пообещал стать одним из его верных последователей, чтобы поступал, как он заповедовал, и нес его слово другим людям. — Но это само собой, само собой. — прищурил сорвач, Только вы мне получше втолкуйте. Что это значит быть его верным последователем? А уж я решу, по зубам мне это дело или нет. — Быть верным последователем, — торжественно отвечал Прэп, — назначает вот что. Ты должен будешь совершить... Паломничество в Грейсленд, на Древнюю Землю. Иначе тебя никак нельзя считать истинно верующим. И еще это означает, что должен уподобиться королю. Самые верные его последователи прибегают ради этого к пластическим операциям, но с этим не обязательно торопиться и... — Минуточку, Прэп! — забеспокоил Сорвать. «Пластическая операция», — вы сказали. «Это что же, я должен внешность изменить?» «Ну да, сынок, ведь изменив внешность, ты меняешь и отношение к жизни, верно?» «Король столь многое сделает для тебя, так неужто ты не отблагодаришь его такой малостью?» «Между прочим, я сам сделал такую операцию». — Вот, полюбуйся. И Прэп гордо повернулся одним боком к аудитории, потом другим. — Ну, что скажешь, сынок? — улыбнулся он рвачу. Рвач, не мигая, смотрел на капеллана. Лицо его превратилось в непроницаемую маску. В зале воцарилась мертвая тишина. Все ждали, что же он ответит капеллану. Наконец рвача прорвало. «Ой, нет, ну не могу, не на меня не рассчитывайте. Спору нет, я Суси должен такую гору бабок, что ему точно хватит, чтобы в этот ваш грязленд смотаться. Но только я лучше сам ему все верну». «Как же это?» — ахнул преп. «Ну почему? Что тебе так не понравилось?» «В моем предложении?» Рвач глянул на капеллана в упор и сказал, «Вы только на меня, не обижайтесь. Да уж лучше в долгах сидеть, чем заиметь такое вот лицо». Зал взорвался хохотом. Дневник, запись номер семь. Мой босс решил... что сосредоточившись на решении насущных задач чисто военного характера, его подчиненный суметь забыть о проблемах внешних и те постепенно решатся сами собой. Как я и опасался, эта его уверенность оказалась чересчур оптимистичной. Проблемы эти никуда не делись, все о них помнили ежечасно и только и ждали, что твой и гляди народу обрушится во всей красе какое-нибудь совсем уж ужасное несчастье. На неприятности не обращали внимания только двое. Летный лейтенант Квел, который постоянно сновал по гостинице и отпускал свои загадочные комментарии, да капеллан Преп, который, как ни странно, невзирая на публичный отказ сорвача, каждый день обзаводился новыми и новыми неофитами».